75. Челнок, при взлете, поминутно проваливавшийся в воздушные ямы, все же вышел на орбиту Чирмана, но заставил сильно понервничать солдат. В корпус что-то ударило и у людей заложило уши, но потом засвистел сжатый воздух, выравнивая давление, и все пришло в норму. «Прошу вас», — сказал матрос, открыв переходной люк. «Вам туда!» «Туда, так туда!» Кэмпл перешел на другое, более габаритное судно. Люк позади закрылся, челнок остыковался, отрезая пути к отступлению. «Вот нам и пипец!» — сказал Ломонос. «Прорвемся!» — не слишком уверенно возразил Миха Кэмпл своему капралу. «Вы наверняка уже знаете свою задачу!» — скорее утвердительно сказал один из встречающих. Ну, в общих чертах. Хорошо. Вот схема крейсера, район стыковки и направление вашего движения. Отлично. Ну где они? Раздался чей-то радостный голос, и в люке показалась чья-то задница, обтянутая штанами с большой заплаткой. Кто это? спросил Кэмпл. Наш капитан. Капитан спрыгнул с последних ступенек и развернулся. Радость на его лице сменилась удивлением а потом хмурым выражением. «Это не группа волосатого Ахмеда», — наконец сказал капитан. Это были его последние слова. Кэмпл быстро поднял автомат и выстрелил навскидку. Тело капитана отбросило в сторону. В следующий миг встречающий их арабеец получил сильнейший удар по голове от медведя. «Ну и что стоим?» — спросил Миха. «Без особой нужды никого не убивать». Солдаты стали разбегаться по судну, и вскоре посыпались доклады, из которых выходило, что экипаж состоит из семи человек, и все они взяты в плен, а грузовой отсек забит взрывчаткой. Док привел в чувство оглушенного медведя-моробийца. «Кто ты?» «Помощник капитана Смеит Беш». «Ваша задача?» «Состыковаться с крейсером Баракуда. «Наша задача?» А точнее, тех, кто должен был прибыть вместо нас. «Захватить крейсер!» «Зачем?» «Не знаю. Наверное, чтобы взорвать его». «Слишком сложно. Сколько групп?» а «Вместе с нами три». «Молодец. Вставай, теперь ты, капитан». Пленник встал и пошел в пилотскую кабину. «Что мне делать?» «То, что должен был делать, но без фокусов». «Перекличка!» Заговорило радио. Новоиспеченный капитан повернулся к Кэмплу. «Без фокусов!» Одними губами прошептал Миха и положил автомат на колени. «Красный готов! Зеленый готов!» «Черный готов!» — проговорил семит «Да поможет нам Всевышний! Вперед!» Судно завибрировало от работы двигателей и двинулось вперед. Вскоре включилось радио, и чей-то голос несколько раз потребовал. «Три судна типа ПУ-980. Назовите себя». «Может, свяжемся с ними?» — предложил Медведь. «Нет, они могут не поверить. К тому же, выйдя на связь с ними, мы выдадим себя. И кто знает, что произойдет. Может, у них тут система самоликвидации есть, как раз для подобных случаев». Тот, кто задумал эту операцию, поймет, что один корабль не с ними, и нажмет на нужную кнопочку. Так долго не происходило ничего интересного, что дежурный оператор радара не сразу заметил на экране приближающиеся к кораблю три неопознанные метки. Электроника описала их и вывела параметры на отдельный монитор. Морган, у нас гости, НЛО, да иди ты, лучше проспись, Влад. Это не шутка. «Три неопознанных судна движутся к нам». «Ну-ка». Морган подошел к пульту и стал вызывать суда. «Три судна типа ПУ-980. Назовите себя». Морган продолжал вызывать суда на открытой волне, но никто не отвечал. «Влад, продолжай их вызывать, а я начальству доложу». Морган докладывал своему начальнику. Не поверив или решив убедиться сам, на пост явился командир оперативного участка и, оценив ситуацию, стал докладывать уже своему начальству. А в это время неизвестные суда с неизвестными намерениями продолжали приближаться. «Входите!» — разрешил адмирал Гордон. Он стоял возле большого зеркала у себя в каюте и красовался в новой парадной форме, которую купил взамен безнадежно испорченной. Скоро он выходил на пенсию, и все должно было быть безупречно. «А, это ты, Юсиф! Как у нас дела?» «Сэр, к рейсеру приближаются три неизвестных судна. Что им нужно?» «Они не отвечают. Идут с явным намерением швартовки. «Значит, не камикадзе. Те сразу бы в борт со всей дури! Покажите их!» Майор Юсиф подошел к терминалу и нажал нужные кнопки. На экране появились те самые суда, 30 метров в длину, двухпалубные грузовики. «Точно не камикадзе. Наши, внутрисистемные! Иначе бы взяли что-нибудь подешевле и побыстрее!» «И в то же время на позывные не отвечают», — раздумал вслух адмирал. «Без маршевых двигателей дальнего перехода. Странно все это. Не могли же их здесь забыть. Какие будут приказания?» «Хм... Пусть их сопровождают истребители, чтоб сразу. Чуть что не так. Ну, и вооружите швартовые команды. Досмотрите суда. Допросите экипаж. Пожалуй, все. Есть, сэр».